Моя вера в ангелов, в том числе Эсравель, которому поручено дуть в картинках, и Майкл, клиент с дождем и средствами к существованию.